Глава 33. Зажигалки я собрала обратно. Коробочку вернула на место. Если сюда влезут, лучше не давать лишних подсказок. Флешка была приклеена к нижней стенке зажигалки, которая вынималась, если ее подцепить. Здорово, конечно, придумано. Вернув на место все, включая верхнюю наклейку, я убрала зажигалку в карман. До дома доехала быстро всю дорогу кусая губы и думая, что будет дальше. Мне нужно выбраться из этой истории без потерь и не подставить ненароком Ярослава, как бы там ни было. Мне не хотелось, чтобы у него были проблемы, а судя по тому, какой ажиотаж начинается из-за компромата, проблем ему желают многие. Ночью я спала плохо, крутилась, спялись то в потолок, то в стену, Смотрела, как желтые полосы от фар-машин разрезают темноту. И крутила в голове один и тот же вопрос. Что же мне делать с компроматом? Впрочем, ответ-то у меня уже был. Отдать Петренко. Отдать и попросить защиты в этой истории, если таковая мне понадобится. Не откажет же он мне в такой малости. Для него это явно расплюнуть. Я надеюсь... Конечно, Миронов пытался намекнуть, что не все так просто, что мне вполне возможно приготовлена незавидная участь, все от того же Ярослава. Но давай, признавайся себе, что глупое сердце отказывается верить в такой вариант развития событий. На это Ярослав и рассчитывал, когда укладывал тебя в постель, дурочка Катя что влюбишься и принесешь, в случае чего, компромат на блюдечке с голубой каемочкой. И даже мысли не возникнет поступить как-то иначе. И ведь казался прав, не возникает. За компьютер я засела, когда родители уже улеглись. Немного дрожащей рукой вставила флешку в слот, тут же выскочило окно о новой папке. Немного погипнотизировав взглядом курсор, щелкнула, открывая его. Внутри была еще одна папка. В ней обнаружились документы, накладные на сделки неизвестных мне компаний. Несколько фотографий, на которых был Ярослав с какими-то мужчинами. Фотографии были разных лет. Одно даже лет пятнадцать назад. Я невольно засмотрелась на Петренко. Тут он примерно мой ровесник. Матерый, стриженный почти под ноль, взгляд серьезный, из-под лобья. И внутри что-то предательски сжалось просто от того, что я смотрю его фотографии. Как же я так попала-то? Кошмар какой-то. Залипаю на его фото уже минут десять и никакие бумаги разбирать не стремлюсь. Наконец я вернулась к документам, но стало понятно, если в них что-то и есть... Понять это может только какой-нибудь ушлый аудитор. Но что-то в них точно есть. Закрыла документ и уставилась на папку. Появилось желание удалить всё к чёртовой матери. Но я понимала, это не выход. Во-первых, почти всё можно восстановить. Во-вторых, я ещё не знаю, как бумаги можно использовать. Вдруг их отсутствие для меня хуже, чем наличие. Утром я свинтила рано, как только проводила папу на работу. Мама категорически отказывалась это понимать. Пришлось отговариваться срочным заказом, который свалился на меня вчера на ночь глядя. Мамуля в этих делах не сильна, но работу мою уважает. Так что в итоге благословила на отъезд, предварительно накормив сырниками с кофе. Еще с собой целый контейнер наложила. Я, в принципе, не против. Когда я сама еще сырники нажарю? Только оказавшись в машине и выехав со двора, почувствовала нервозность. Зажигалка лежала в сумке. В конце концов, никто не знает, что искать, а на виду прятать порой лучше, чем куда-то далеко, например, под подкладку. Преследователей не наблюдалось, но внутри разрасталось нездоровое волнение. Почему-то я была уверена, Моя поездка к родителям стала вроде отмашки к действиям. Не знаю, откуда такая уверенность, но мне казалось, что теперь тянуть не выйдет, и если решаться на что-то, то чем раньше, тем лучше. В итоге я набрала номер Ярослава, не успев покинуть пределы города. Сердце забилось в два раза быстрее, ладони вспотели, и вовсе не от того, что я стала обладательницей суперважных бумаг. — Слушаю, — ответил Ярослав, и просто от его голоса по спине побежали мурашки. Тряхнув головой, я сказала, — Привет, нам надо поговорить, это очень важно. — Хорошо, через сколько ты сможешь? — Вот так, коротко и по-деловому, не задавая лишних вопросов. И я выдохнула. — Думаю, буду в городе около трех. Приезжай в мой ресторан. Договорились. И еще я немного помолчала. Вполне возможно, мне угрожает опасность. Он тоже помолчал. — С чего ты так решила? — спросил в итоге. — Ты ведь знаешь, где я была? У родителей. Я кивнула, хотя он и не мог этого видеть. — Давай, Катя, решила так говори. У меня с собой флешка, на ней документы, которые, наверное, могут тебе навредить. И снова тишина. Хотелось бы мне сейчас увидеть его лицо, понять, о чем он думает. Я передам моим людям, чтобы они усилили охрану. Будь осторожна, Катя. Хорошо, спасибо. До встречи. Он первым повесил трубку. Ощущение от разговора осталось двойственное. Словно бы все правильно. Но где-то что-то я упустила. Главное, чтобы это не вышло мне потом боком. На въезде в город меня остановили гаишники. Вот уж события, из ряда вон выходящие, даже не могу припомнить, когда мой старый Ford в последний раз останавливали. Неужто не понимают, что с такого ловить нечего? Впрочем, у меня с документами проблем нет. Ежу пристёгнутый, так что хочется им время тратить. Пожалуйста. А им хотелось, очень хотелось. Сначала документы проверили. Потом попросили выйти из машины, открыть багажник. Потом собрались в салон. «Какого черта?» – поинтересовалась я, наконец, не выдержав. «Извините, инструкция», – монотонно ответил молодой парень лет двадцати пяти. «Поступила информация, что, возможна перевозка наркотиков. Ваша машина подходит под описание. Разрешите осмотреть салон?» «Нет, он всерьез, что ли?» «Я, конечно, разрешила». А они подошли к делу со всей ответственностью. Поначалу я только раздраженно вышагивала возле, а потом замерла как вкопанная, почувствовав ползущий по спине холодок. Они ищут флешку. Вчера я сорвалась к родителям, целенаправленно уехала на дачу, которую покинула после пятнадцати минут пребывания, а утром поехала обратно. Те, кто следит за мной, решили. Я нашла искомое свела ниточки воедино и поняла, где находится компромат. У меня, наверное, было слишком ошарашенное выражение, потому что один из гаишников спросил. — Все в порядке? — Да, — кашлянула я. — Просто подумала, что забыла выключить утюг. — Бывает, — сказал он флегматично. — Разрешите вас обыскать и сумку вашу. Я продолжала смотреть на них почти в изумлении. Парни переглянулись. Господи, что делать? Рвануть куда-то, но тогда они точно поймут, что искомое в сумке, а смогу ли я убежать? Еще большой вопрос. Я развела руки в разные стороны, осмотр хоть и был тщательный, много времени не занял. А сигаретой не угостите? Спросила, когда меня отпустили. Они снова переглянулись. Один достал пачку, кивнув, я вытащила сигарету из сумки, достала зажигалку. Парни следили за каждым моим движением. Сунув сумку в руки второму парню, отошла на пару шагов, прикуривая. Конечно, было дело, и я грешила с Но это было давно. И хотя к сигаретному дыму относилась нормально, едкий, горький в моем рту, он вызвал легкую тошноту. Стараясь сохранить невозмутимое лицо, я отошла еще чуть в сторону и отвернулась, выдыхая дым. И что теперь? Остается надеяться только, что появится моя усиленная охрана и заберет из лап этих гаишников, или что они не догадаются о зажигалке и отпустят с миром. Как ни парадоксально меня отпустили, пожелав хорошего дня и извинившись за доставленные неудобства. Не скажу, что мне стало легче. С того, кто их... Сюда вызвал, станется сунуться к моим родителям. Хорошо, если их не будет дома в этот момент. Дачу, скорее всего, уже осмотрели. Зато можно сказать, что игра все еще идет из-под И для меня это безусловный плюс. Боюсь, когда маски будут сорваны, церемониться со мной уже никто не будет.